Глава одиннадцатая. Уроки нового дома. Виана не просто имела много власти, она тщательно заботилась, чтобы об этой власти знали все, кто переступает порог гарема, даже прислужницы и предназначенные в наложницы девушки. в а л и д е у ш точно знала, чему поучить пока еще неопытных кандидаток-адолисок. Для начала наложниц со всей внимательностью осматривали и направляли их к подходящим наставникам. Те тут же начинали процесс обучения и воспитания. Красоту, которую одарила н а л о ж н и ц судьба, нужно было ограничить и вставить в и з я щ н у ю оправу, способную раскрыть таланты девушки перед наместником. Главной целью воспитания было внушить им всегда и везде быть готово оказывать услуги господину. выполнить любое его желание, каким бы оно ни было. Высшей ступенью искусства считалась способность разбудить, воспламенить этот интерес утонченными и изящными способами. Три месяца Ильяну, как и других, попавших в гарем незадолго до и после нее, обучали тайнам и премудростям этой загадочной провинции, возбуждающим т а н ц а м умению спеть так, чтобы порадовать слух господина. музыке, рисованию, искусству выпечки, созданию ароматов, подбору нужных цветов в букеты. и л и а н а с жадностью впитывала новые знания, насколько бы бесполезными они н е казались на первый взгляд. Очевидно, что для Романги все они были важны, а Иллиана намеревалась наладить со своим супругом как минимум дружеский контакт. Основательно изучались письмо и ловкость в разговоре. Из наук им преподавали довольно смешной с точки зрения Илианы набор: грамматику, логику и астрономию, причем довольно быстро стало ясно, что о звездах она может рассказать наставнику куда больше, чем тот знает сам. С особой тщательностью преподавалось учение о науке любить. Повелитель, как и предполагалось, должен был не только наслаждаться с красивой супругой, но и обрести новые силы и мудрость. Существовала целая наука лечения наложницами. Трактаты предлагали способы выправить позвоночник, укрепить нервы, очистить кровь. Не менее важным и потому особенно внимательно изучаемым считалось умение двигаться с особой пластичностью и грацией. Остановиться в позе приятной глазу, присесть на диван в случае позволения. подойти к господину или к его ложу, поднести шербет или курильную т е смесь, томно прикрыть глаза или выразить свою радость мира при получении подарка. Все это требовало непревзойденной элегантности и вместе с тем завораживающей благодарности с намеком на священный трепет и плохо сдерживаемую страсть. н е и с ч и с л и м ы е особенности поведения находились в прямой зависимости от настроения господина, окружения, звезд или луны, сияющих на небе, или даже от обстановки в комнате. Вызывающие желание соответствия позы, д в и ж е н и ю рук и поворота головы, нежные п е н и е привлекающие к себе танец живота, слова, произнесенные с максимальным чувством и уважением, изящные намеки, говорящие о многом и г р о глазами. Располагающие к себе манеры и сладостные ласки и л и а н а думала поначалу, что была искусна в этом наборе без всяких учителей, но очень скоро выяснила, что это не так. Обычно обучение продолжалось не менее двух лет и заканчивалось строгим экзаменом, который сдавался перед в а л и д е К этому времени наложница должна была уметь наполнять с особой грациозностью чашку наместника чаем или кофе. Поливать руки для омовения из золотого кувшина так, чтобы ни одна капля не упала на одеяние, обувать туфли или сапоги господину и приносить рубашки, правильно выбирать то, что хочет наместник в данный момент из еды, разбираться в настроениях, знать его любимые и нелюбимые вещи, уметь доставить удовольствие и никогда не вызывать огорчения. С самого начала женщина должна стараться привлечь сердце мужа, демонстрируя ему свою преданность, хороший характер и ум. Поучала их Валиде. э л и а н а молчала и предпочитала не спорить. Все это она и без того знала. И когда он вновь решит связать себя узами брака и приведет вторую супругу в свой дом, первая должна отойти в сторону и передать ей право на особое положение в доме. и считать ее любимой сестрой. Илана продолжала упорно молчать. Она никогда не была особенно ревнива, ей просто некого было ревновать. Но м ы с л ь о том, чтобы уступать кому-то свой статус, делиться собственной гордостью с другой, притила ей, как каждому из племени солнечных эльфов. Детей второй супруги ей нужно воспитывать как своих. О ее прислужницах заботиться больше, чем о своих, к ее подругам относиться с любовью и добротой, а ее семье выказывать должное почтение. Солнечные эльфы умеют одаривать достойных добротой. Ласково произнесла Элиана, когда урок подходил к концу. Улыбка играла на ее губах. Она никогда не врала. Что такое интриги гарема Элиана испытала на себе? Как-то случилось так, что одна из возлюбленных наложниц Романги с и в и а н наговорила на н е ё р о м а н г а сидел на ковре между т р ё х прекрасных супруг. Одна из г а р е м н ы х девушек перебирала его кудри, вторая играла на лютне, третья танцевала. Еще одна сидела, опустив голову Романги на грудь. Супруги сидели полукругом и всем видом показывали, как им приятно, что господин счастлив. и л и а н а так и не поняла, в чем именно ее вина, только то, что ее вызывают кроманги, который тут же задал вопрос: "Ты не слишком много мнишь о себе, Эльфика?" й и л и а н а раздумывала всего секунду, затем склонилась в поклоне и произнесла: "Мужчине, кого судьба одарила несколькими женами", сказала Иллиана, потупив взгляд, "необходимо ко всем женам быть справедливым". Так говорит свод нерушимых правил просвещенных. Верно, р о м а н г о скрипнул зубами. Ему нельзя обходить стороной их недостатки и не делиться с одной из жен рассказами о любви, страсти, изъянах тела и секретах других. И он обязан также не позволять супругам наговаривать одна на другую, жаловаться и сплетничать. И если одна из них захочет очернить других, ему необходимо приказать ей перестать. отругать и поставить на вид, что у нее самой не меньше недостатков. Так велит свод нерушимых правил просвещенных? Да, так он велит. А для женщины это и не слишком у м н а Только вам решать, мой господин. Что еще он говорит? Говорит, что для каждой из супруг у него должен быть подход. Первый он может оказать честь тайным признанием ее ума, второй тайным восхищением, третий тайной страстью. Все м им ему необходимо также доставлять удовольствие прогулками по парку, подарками и увеселениями, почитанием их с е м е й тем, что рассказывает некоторые секреты, не относящиеся к другим женам, и, наконец, показывает свою любовь. Ты же совсем обо мне забыл. Молодая супруга, одаренная милым нравом, ядовито произнес р о м а н г а И соблюдающая напутствие свода нерушимых правил просвещенных сумеет обратить на себя внимание мужа и п о в е р г н е т с о п е р н и ц Конечно же, никакой женщине не доставляет радости наличие этой соперницы, но все вокруг заиграет новыми красками, если не отдаваться приступам ревности. Ильяна улыбнулась так, что губы чуть не з а т р е щ а л и Мой владыка, как всегда, праведен и мудр. Она поклонилась. И Романга наконец позволил ей покинуть свои покои. Только на следующий день, отправив служанку выяснить, кого приглашали в покои Романги в последние дни, она поняла, что произошло. Севиан просила Романгу выпороти Лиану и отправить в нижний гарем, потому что гребень, который привезли Илиане с последним караваном, оказался на один бриллиант массивней, чем у нее самой. Покои Романги были выполнены в имперском стиле. Чуть видаизмененным на манер юго-восточной провинции. Двери, рамы окон, ставни на них были вырезаны из махагони, тиса и массивного дуба, покрыты орнаментами и драгоценными золотыми и бронзовыми накладками с вкраплением самоцветной крошки. Из комнат был виден гарем. Романго стоял, покручивая т и с о в ы й посохи л и а н ы в руках. Два признака определяли любую вещь, вышедшую из рук мастеров детей солнца: прекрасное качество и практически невозможный для определения возраст. Что ж, если брать во внимание длину их жизни и преследовавшие их неистребимое стремление к совершенству, все свои изделия они создавали крайне медленно, оставляя их едва обнаруживался малюсенький изъян. Вместе с этим почтение солнечного народа к истории побуждало их сохранять раритеты и ценить их. Даже простой воин этого племени мог владеть мечом, возраст которого насчитывал 5-6 веков, и при этом был в состоянии в деталях рассказать о мастере, сделавшем его, в какой кузнице меч был выкован и перечислить всех предыдущих хозяев. Для отделки солнечные обычно использовали золото и самоцветы для оружия и доспехов. И тем более странно выглядела коряга из тиса, которую Романго держал в руках. Солнечный народ десятки веков прожил сам по себе, не вступая в контакт с окружающим их границей м и р о м В разговорах их отличало невероятное высокомерие, большее, чем у сумеречных. Ведущих свой рот от драконов, хотя нельзя было отказать им в хитроумии. Улыбки редко виднелись на их лицах, манера общения была скептической и надутой, и они всегда к месту и не к месту старались показать свои непревзойденные знания и уникальные умения. Солнечные или, как их называли иначе, золотые эльфы считали себя единственными знатоками эльфийской культуры. В основном они жили в а в а л о н е на отрезанном от света острове среди зачарованного леса. Их знали по особой странной и сильной магии, которой не владел больше никто во всех сторонах материка. Солнечные эльфы основали столько великих королевств, сколько ни один эльфийский народ. И хотя сородичи помогали им, солнечные предпочитали об этом не вспоминать. ц а р с т в их были сутью дошедших из тьмы веков сказаний. и самим течением времени в сотни и тысячи лет были они смуглыми с золотыми или медными волосами и с глазами цвета неба или солнца солнечный народ предпочитал медитацию чтение книг изучение наук музыки и играм но как успел заметить Романго внешность их отличалась необыкновенной красотой движения грацией Одежда их, правда, на вкус наместника были слишком просты, но, очевидно, казались великолепными им самим. В основном они облачались в холодные цвета вроде синего и зеленого и струящиеся ткани, даже зимой. Они отделывали блио и рубахи вычурным шитьем, выполненным разноцветными металлическими нитями, которые сверкали на солнце, добавляя красок к о д н о ц в е т н ы м тканям. Драгоценности их, впрочем, были просты, но сработаны с мастерством. Религия переполняла их жизнь до краев, но о не романги не удалось выяснить ничего. Но солнечные были еще и самых упорных из эльфийских народов. Они могли месяцами совершенствовать поставленное перед ними задание вместо того, чтобы просто его завершить. Они не хотели быстро выполнить работу, они все доводили до идеальности. И как итог навыки их обычно были весьма узкие. Зато в этих умениях они оставались вне конкуренции. Единственным исключением стали боевые искусства. Солнечные не испытывали пиетета к воинскому ремеслу, и все же большинство из них обучалось ему. Бой для солнечных оставался необходимым злом. и тем, что следовало решить в максимально короткие сроки, так чтобы проблема была устранена, и можно было опять заниматься тем, к чему лежит душа. Спрятавшись в своей крепости, солнечные эльфы, можно сказать, не покидали ее никогда. Увидеть их за пределами волшебного леса, тропинки которого менялись и переплетались, едва ты его покидал. А воздух был так обманчив, что направление света различить не мог даже самый опытный следопыт было практически невозможно. И столь же трудно было представить наместнику, что он сможет заполучить одну из этих драгоценностей в свой гарем. Беда заключалась в том, что и л и а н а мало походила на все то, что Романго слышал и знал о солнечных эльфах до сих пор. Он не был в ы с о к о м е р е н и л и г о р д Представить, как он выживал при королевском дворе, было тяжело. Но Романго слишком хорошо осознавал, как обманчивы бывают беззащитность и красота. Когда-то несколько веков назад именно беззащитность сделала его темным существом, обратила в отраву его кровь. И как бы не хотелось ему видеть и л и а н у еще разок, он сдерживал себя, напоминая себе о том, что та теперь целиком в его руках. Илиана была виверной, которую следовало хорошенько н а д р е с и р о в а т ь Стоя у окна и глядя, как струи фонтанов скользят по мраморному бордюру, едва заметно переливаются в бликах луны, Илиана думала о том, как могло случиться, что судьба столь жестоко наказала ее. Раз за разом она вспоминала тот день, когда увидела Романгу в первый раз. Что-то сверкнуло и погасло в ее груди тогда. Название чему она не могла угадать. р о м а н г а был красив, но дело не ограничивалось одной лишь только красотой. Ее тянуло к нему не только телом, но и душой. Это чувство не угасло с течением времени и не стало слабей. Но стоило и л ь я не ощутить эту вспыхнувшую ненадолго любовь, как перед глазами вставало его искаженное яростью лицо и сильные руки, швырнувшие ее поперек спины. Виверны. Все, что могло случиться между ними, закончилось едва начавшись. и л и а н а вновь и вновь спрашивала себя, если бы она знала, что прогулка с Ивон будет иметь такой результат, стала бы она завязывать знакомство с ней? и л и а н а не могла бы ответить на этот вопрос. Она не привыкла сторониться людей, не привыкла к тому, что рядом есть кто-то, кто вправе ограничивать ее свободу. Ее собственной осмотрительности всегда хватало слегвой, но все же, все же при мысли о том, что они с Романго й могли бы сейчас вместе гулять по аллеям парка под этой луной, сердце сжимало боль. Кто ты для меня? – спрашивала она, обращая взгляд к с и л а м л и к у темной глыбе, возвысившемуся на д восточной ч а с т ь ю парка. Только ли супруг, которого я должна приручить? э л и а н а знала ответ. Романго не был первым, кто, посетив ее постель, становился послушным, как домашний зверь, и не только азарт игры заставлял ее желать увидеть супруга еще раз. Что ты сделал со мной? задавала она новый вопрос, но на сей раз ответа найти не могла.